Затем пришла ему в голову мысль, что не худо бы надеть корсет, а то за старика примут, если невзначай согнешься. Он потребовал от Варвары корсет, но Варварины корсеты оказались ему тесны. Ни один не сходился. «Надо было раньше купить», — сердито ворчал он. «Ничего не подумают». «Да кто же мужчины носит корсет?» — возражала Варвара. «Никто не носит». «Верига носит», — сказал Передонов. «Так Верига, старик, а ты, Ардальон Борисович, слава богу, мужчина в соку». Передонов самодовольно улыбнулся, посмотрел в зеркало и сказал, «Конечно, я еще лет полтораста проживу». Кот чихнул под кроватью. Варвара сказала, ухмыляясь, Вот и кот чихает, значит, верно. Но Передонов вдруг нахмурился. Кот уже стал ему страшен. И чиханье его показалось ему злою хитростью. «Начихает тут чего не надо», — подумал он. Полез под кровать и принялся гнать кота. Кот дико мяукал, прижимался к стене, и вдруг с громким и резким мяуканьем шмыгнул между руку Передонова и выскочил из горницы. «Черт, голландский!» — сердито обругал его Передонов. «Черт и есть!» — поддакивала Варвара. «Совсем одичал кот. Погладить не дается. Ровно в него черт вселился!» Приполовенские послали за шаферами с раннего утра. Часам к десяти все собрались у Передонова. Пришли Грушина и Софья с мужем. Подали водку и закуску. Передонов ел мало и тоскливо думал, чем бы ему отличить себя еще больше от Володина. «Барашком завился», — злобно думал он, и вдруг сообразил, что ведь и он может причесаться по-особенному. Он встал из-за стола и сказал, «Вы тут ешьте и пейте, мне не жалко». «А я пойду к парикмахеру, причешусь по-испански». «Как же это по-испански?» — спросил Рутилов. «А вот увидишь». Когда Передонов ушел стричься, Варвара сказала, все придумки разные придумывает. Черти ему мерещатся, поменьше бы сивухи трескал, а питоха проклятый. Приполовенская сказала с хитрую усмешечкою «Вот повенчайтесь, Ардальон Борисович получит место и успокоится». Грушина хихикала. Ее веселила таинственность этого венчания и подстрекала жажда устроить какое-нибудь позорище, да так, чтобы самой не быть замешанную. Она под рукой ушепнула вчера вечером некоторым из своих друзей о часе и месте венчания. Сегодня рано утром она зазвала к себе младшего слесаренка, дала ему пятачок и подговорила к вечеру ждать за городом проезда новобрачных и накидать в их повозку ссору до бумажек. Слесаренок радостно согласился и дал клятвенное обещание не выдавать. Грушина напомнила ему, а черепнина-то выдали, как вас пороть стали. «Дураки мы были», — сказал слесаренок, — «а теперь хоть повесят все равно». И слесаренок, в подтверждение своей клятвы, съел горсточку земли. За это Грушина прибавила ему еще три копейки.